глава 38 порывшись телефонной книги которая тоже нашлась в квартире х а с и н о выбрал в подходящий пункт проката автомобилей и набрал номер мне бы седан денька на- 23 не очень б о л ь ш о й и чтобы поменьше в глаза бросался вы знаете ответили на том конце наша фирма работает с с маздой так что седанов бросающихся в глаза у нас нет вообще ни одного за это можете быть спокойны «Отлично!» «Фамилия вам подойдет?» «Надежная машина. в н и м а н и е никто не обратит, богом клянусь». «Подойдет. Пусть будет фамилия». Прокат располагался рядом с вокзалом. Хасина сказал, что явится за машиной в течение часа. Хасина подъехал к прокату на такси, предъявил кредитную карточку и права и взял машину на два дня. Белая фамилия, припаркованная на стоянке, на самом деле смотрелась неприметной мышкой. Пожалуй, ее можно было признать одним из образцов достижений в создании максимально безликого авто. Взглянув на него, уже через минуту нельзя было вспомнить, как оно выглядит. Возвращаясь обратно за рулем фамилии, х а с и н а заехал в книжный магазин и купил карту т а к о м а ц у и автомобильный Атлас Сикоку. Еще он заглянул в оказавшуюся рядом лавку с компакт-дисками «Поискать трио Эрцгерцог». Лавка стояла прямо на шоссе, поэтому классика на прилавках была представлена слабовато. н а ш ё л с я только один диск с этим трио, и тот уцененный. К сожалению, исполнители были другие, не трио на миллион долларов. И все-таки парень не пожалел тысячу йен и купил диск. в о д я в квартиру, Хасина обнаружил накату на кухне. Тот ловко управлялся со сковородой, жарил тофу с дайконом. п квартире расплывался приятный аромат. Делать было нечего, и Наката решил кое-что сготовить. «Отлично! Ну сколько можно по кафешкам шляться? Так хочется чего-нибудь простого, домашнего!» — обрадовался Хасина. «А я машину взял в прокате. У дома поставил. Сегодня поедем?» «Нет. Можно и завтра. Сегодня я хотел еще немного с камнем поговорить». «Ага». — Разговоры вообще — дело хорошее, важное. — Всё равно, с кем и о чём. Разговаривать всегда лучше, чем не разговаривать. — Вот я, когда веду грузовик, люблю с мотором потолковать. Ну, если прислушаться как следует, можно много интересного узнать. — Правильно. Наката тоже так думает. Правда, он с мотором разговаривать не умеет. Но поговорить — это хорошо, кто бы и ни был. — А как у тебя с камнем-то? «Ты хоть его понимаешь?» «Да, вроде понемножку стал понимать. Самое главное. Наката-сан, а он не сердится, что его сюда притащили? Не злится на нас?» «Нет. Накате кажется, что ему все равно, где быть». «Вот это хорошо», — успокоился Хасина. «Ох, значит, он нас проклинать не станет». До вечера Хасина слушал эрцгерцога. В исполнении не было того блеска и с в о б о д ы отличавших трио на миллион долларов. Музыканты играли проще и основательнее, хотя вполне прилично. Удобно расположившись на диване, Хасинов слушался и в в з в у к и фортепиано и струнных. Глубокая, красивая мелодия трогала заживое. Тонкое переплетение звуков бередило душу. «Послушал бы я эту штуку неделю назад...» «Наверное, ничего бы не понял», — подумал парень. «Что и говорить, у него и привычки такой не было, стараться что-нибудь понять». Но вот по дороге случайно попалась маленькая кофейня, он заглянул в нее, присел на удобный диван, выпил вкусный кофе и как-то сам собой принял, усвоил эту музыку. В его глазах это выглядело весьма значительным достижением. Так бы желая убедиться во вновь обретенных способностях, Хасина прослушал диск несколько раз. Кроме эрцгерцога, на нем еще было фортепианное трио «Призрак», того же композитора. Тоже вещь неплохая, но все равно эрцгерцог нравился парню больше. Своей глубиной. Наката тем временем сидел в уголке и что-то бормотал над круглым белым камнем, изредка кивая и потирая ладонью ежик-волос. Каждый из головой ушел в свое, хотя сидели они в одной комнате. «Э, — Музыка не мешает? — спросил Накату парень. — Нет, нормально, не мешает. Что-то вроде ветерка. — Ага, ветерка, говоришь. В 6 часов Наката начал готовить ужин. Пожарил киту, сделал салат из овощей, сварил что-то, разложил еду по тарелкам. Хасинов включил телевизор, захотел посмотреть новости. Может, скажут, как идет расследование убийства в Накана, в котором подозревают Накату. Однако об этом не было ни слова. Похитили маленькую девочку, свары между Израилем и Палестиной, крупная автокатастрофа в Китае, разоблачили банду автомобильных воров, которые заправляли иностранцы. Какой-то министр что-то не то сморозил, увольнение в крупной компании информационных технологий. В общем, один мрак. Ничего хорошего. Они сели за стол и принялись за еду. — м м Класс! — довольно промычал Хасина. — У тебя, отец, настоящий талант. Тебе бы поваром! — Спасибо. Только на Кате кормить некого. Вы первый. — М-м! Что же у тебя? Ни друзей, ни семьи нет? — Нет. Была кошка. Но кошки совсем другую еду едят. — д а протянул Хасина и добавил. — Но все равно вкусно. Особенно... «Вот это! Варёное!» «Очень рад, что вам понравилось. Наката неграмотный, и из-за этого иногда такие ошибки делает. Страшно, что может случиться. Поэтому Наката всегда одно и то же готовит, из одних и тех же продуктов. Умея он читать, может, и что-нибудь другое бы смог. Ну, мне и так хорошо». «Хасина-сан», выпрямившись, серьёзно произнёс Наката. «Чего?» «Вы знаете, как тяжело быть неграмотным». «Да уж, я думаю», — согласился Хасина. «Но вот на диске написано. Бетховен-то был глухой, такой великий композитор. А еще, говорят, в молодости был в Европе первым пианистом, очень большую славу имел. Но потом заболел и оглох. Почти ничего не слышал. Страшное дело. Представляешь, музыку сочинять надо, а ты не слышишь ничего. А? Как тебе?» да понимаю. Глухой композитор. А все равно, что повар, который вкуса лишился. Лягушка без перепонок. Шофер, у которого права отобрали. Как пелена на глазах. Так? Однако Бетховен не сломался. Э-э-э. Ну, расстроился, наверное, но не сдался. В общем, натерпелся человек. А музыку все равно сочинял. Вот как оглох, У него даже лучше стало получаться. Глубже как-то. Вот так. Вот, Возьмем Эрцгерцога, к примеру. Я его как раз слушал. Он эту штуку сочинил, когда уже почти ничего не слышал. Поэтому, отец, неграмотному, конечно, неудобно. Тяжело. Но это же еще не все. Вот ты читать не умеешь. Зато умеешь, чего другие не могут. Понимать же надо. Например, с камнем можешь разговаривать. Скажи... — Это правда. Наката немножко умеет с камнем разговаривать, а до этого с кошками мог. — Кроме тебя. Так никто не может. — Точно тебе говорю. Возьмем ну, обычного человека. Можно сколько угодно книжек прочитать, а с камнями и кошками разговаривать все равно не научишься. Но вы знаете, Хасина-сан, Накате в последнее время часто сон снится, будто он вдруг научился читать, и с головой наладилось — Не так плохо стало. Наката обрадовался, пошел в библиотеку, набрал книжек. Какое это удовольствие читать! Наката стал читать одну книжку за другой, но тут вдруг свет погас, и в комнате стало темно. Кто-то свет выключил. Кругом темно. Читать стало нельзя, и Наката проснулся. Как здорово уметь читать книги! «Да!» — хмыкнул Хасина. — Хотя, вот я, к примеру, грамотный, а к н и г не читаю. Не получается как-то. — Хасина-сан, — опять подал голос Наката. — Чего? — Какой сегодня день? — э, -э суббота. — Значит, завтра воскресенье. — Должно быть так. — Завтра с утра поедем? — Поедем, только куда? Наката не знает. Поедем тогда и подумаем. «Ой, может, ты не поверишь», — сказал Хасина. Но другого ответа я и не ждал.